В 1911 году была опубликована важная статья Содди «Химия-мезотория», в которой он вслед за Болтвудом и Марквальдом констатировал экспериментальную невозможность химического разделения радиа и мезотория-1. Содди сделал далеко идущий вывод. Кажется, химия должна рассмотреть случаи, противоречащие периодическому закону, а именно полную химическую идентичность элементов с различными предполагаемыми атомными массами. Несомненно, какой-то глубокий общий закон лежит в основе этих новых отношений. Естественно, возникает вопрос, а не могут ли некоторые обычные элементы в действительности являться смесями химически неотделимых радиоэлементов в постоянных пропорциях. Это объяснило бы отсутствие регулярных отношений между числовыми значениями атомных масс. Следующим важным шагом к решению проблемы размещения радиоэлементов в периодической системе явилась книга «Содди химия радиоэлементов», впервые опубликованная в 1911 году. Эта книга явилась чрезвычайно актуальным для того времени систематизированным справочником, в котором были сведены воедино данные о химических свойствах радиоэлементов, способах выделения радиоэлемента в чистом виде, химические аналогии между радиоэлементами и стабильными элементами периодической системы. Все это обусловило широкое распространение книги среди радиохимиков и ее быстрый перевод на немецкой, французской и русской языки. Не предлагая конкретного варианта размещения радиоэлементов в периодической системе, Содди, тем не менее, старался указать для каждого радиоэлемента ее гомолог в периодической системе и полнее представить имевшиеся данные, о его химических и радиоактивных свойствах, положении в данном радиоактивном ряду и аналогиях с радиоэлементами из других радиоактивных рядов. Рассматривая радиоактивные ряды на фоне периодической системы, СОДИ смог подметить два новых важных положения. В результате альфа-распада валентность радиоэлемента всегда изменяется на две единицы. Дословно, Потеря атома гелия или альфа-частицы, по-видимому, обусловливает превращение элемента не в элемент ближайшей соседней группы, а в элемент группы, рядом с ней находящейся. Ход радиоактивных рядов на фоне периодической системы не прямолинеен, а имеет несколько зигзагов, благодаря которым ряды становятся как бы короче. Существенным тормозом на пути решения проблемы Размещения радиоэлементов в периодической системе явилось отсутствие данных о химических свойствах короткоживущих радиоэлементов в постэманационной части радиоактивных рядов, преимущественно бета-излучателей в так называемой области активных осадков. Для ликвидации этого белого пятна СОДди поручил своему ассистенту Флеку провести систематическое изучение случаев химической неотделимости на фоне всех радиоэлементов, но прежде всего коротко живущих бета-излучений. Исследование Флека растянулось на несколько лет. Соди его не торопил. В результате первыми с публикациями по данной проблеме выступили другие ученые. 15 декабря 1912 года редакция Физикальше Зайдшиф» приняла октябрьскую статью «Хевиши», опубликованную 15 января. А 31 декабря 1912 года в этот журнал поступила большая из двух частей статья «Фаянсе», опубликованная 15 февраля. Во второй половине января 1913 года в Chemical News поступила статья Рассела, в черне написанной им в августе 1912 года, опубликована 31 января 1913 года. И только спустя месяц, 28 февраля 1913 года, в Chemical News была напечатана статья Содди, о проблеме размещения радиоэлементов в периодической системе. В этих работах все авторы допустили ошибки, но им удалось сформулировать правила радиоактивных смещений. Содди, единственный из этих ученых, продолжил теоретическое изучение проблемы размещения радиоэлементов в периодической системе, используя представление о ядерной модели атома Резерфорда. Неудивительно поэтому, что 4 декабря 1913 года была опубликована главная статья Содди по этой проблеме. Ученый вводил в науку представление об изотопах и формулировал в четкой форме закон радиоактивных смещений. С 1914 по 1916 год Содди выполнил несколько экспериментальных исследований, посвященных измерению атомной массы свинца ториевого происхождения, причем ему первому удалось показать, что изотоп свинца ториевого происхождения имеет наибольшее массовое число, 208, среди других стабильных изотопов свинца. В декабре 1917 года Содди и его ученик Рэнстон направили в редакцию журнала Proceedings of the Royal Society большую статью, в которой изорогались результаты проведенных ими экспериментов по поиску нового радиоэлемента, являющегося материнским веществом для уже известного бета-излучателя «Актиния-227». Ученые не смогли получить надежные количественные характеристики нового радиоэлемента, но им удалось дать качественное подтверждение того, что новый радиоэлемент должен быть изотопом урана Х2. Независимо от Содди и подобное подобные исследования провели немецкие радиохимики Ган и Мейтнер, которые получили надежную количественную информацию о свойствах этого радиоэлемента, названного ими протактинием. За открытие явления изотопии среди радиоактивных элементов Содди был удостоен в 1921 году Нобелевской премии по химии. Однако в год вручения премии ученый уже не находился в авангарде исследователей радиоактивности в результате отсутствия подходящей лаборатории и увлечение экономическими проблемами активную научную деятельность в области изучения радиоактивности СОДИ фактически прекратил. Среди книг, написанных СОДИ после Второй мировой войны, бесспорно самой интересной и значительной является «История атомной энергии» 1949. К написанию этой книги ученый готовился из всю свою сознательную жизнь. В основу ее положены конспекты факультативного курса лекций Содди по истории химии, которую он читал в Канаде в 1900-1901 годах, а также его более поздние научно-популярные книги и лекции «Ради его разгадка» 1908 Материя и энергия, 1912, наука и жизнь, 1920, происхождение концепции изотопов, 12 декабря 1922 года, интерпретация радиа, радиоактивные элементы и изотопы, общий прогресс атомной химии, 1932. Ядерная эра, роковая неделя на 45 году атомного века, 18 августа 1945 года. «Точка зрения независимого ученого на экономические и политические возможности атомной энергии для будущего» 30 октября 1947 года. Книга истории атомной энергии» Содди состоит из 13 глав. В первых четырех главах вкратце говорится об основных идеях физики и химии, преимущественно атомистические представления и взгляды на природу энергии и электричества от глубокой древности до периода революции в естествознании 1895-1897, ознаменовавшегося открытием рентгеновского излучения, радиоактивности и электрона. Две следующие главы «Открытие атомной энергии» и энергии массы изотопы посвящены становлению учения радиоактивности, в разработке которого Содди принял самое непосредственное участие. Седьмая и двенадцатая главы дают представление о важнейших достижениях в феноменально быстром развитии ядерной физики, увенчавшемся триумфальным синтезом новых трансурановых элементов и трагическими взрывами атомных бомб. Заключительная тринадцатая глава подводит основные итоги и ставит перед перечитателям вопрос о социальной ответственности ученого, о возникшей дилемме двух противоположных путей развития атомной энергии в руках человечества, мирным и военным. Про книгу Соди можно с полным основанием сказать, что в ней словам тесно, мыслям просторно, она является чрезвычайно емкой по своему содержанию представляя квинтэссенцию раздумий 70-летнего ученого о путях и судьбах развития атомной теории, начиная с древнейших времен. В то же время мы видим в книге своеобразный творческий отчет о фундаментальной научной работе, проделанной учеными разных стран в первой половине 20-го столетия, о работе, приведшей к практическому овладению ядерной энергией. Особенно ценно то, что книга написана исследователем, которая в истории атомной энергии занимает одно из ведущих мест. Книга Содди стала одной из первых публикаций, в которой проблема практического выделения ядерной энергии получила достаточно подробное освещение, доступное пониманию широкого круга читателей. Уже одно это делает ее не и для читателей сегодняшнего дня. Но ее особую актуальность можно видеть в отношении Содди к возможным путям практического использования ядерной энергии. В заключительной 13 главе Содди со всей резкостью осуждает военное применение атомной энергии и четко показывает, каким ужасающим последствиям могло бы привести такое применение. В этой же главе Содди поднимает вопрос, об ответственности ученых перед обществом, говорит о необходимости широкого международного сотрудничества ученых, такого сотрудничества, которое было бы направлено против использования новейших научных достижений в военных целях. Нельзя не отдать должного смелости ученого, ведь обо всем этом он во всеуслышание заявлял в самый разгар холодной войны. Поэтому взгляды Содди являются своеобразным завещанием будущим поколением ученых. В то же время Содди обсуждает возможные применения атомной энергии в мирных целях, и мы становимся свидетелями того, насколько верными оказались многие его мысли и соображения. Вместе с тем книга несет на себе отблеск неповторимой личности ее автора. Освещая события давно минувших дней, Содди отнюдь не бесстрастен, Рассказывает ли ученые об уровне знаний в Древнем Египте или Древней Греции, пишет ли о приоритетном конфликте между Дальтоном и Хиггинсом в начале XIX столетия, повествует ли с улыбкой о Нобелевской лекции Ниль Бора или обсуждает трудности в развитии ядерной физики и ее практических приложений? Везде читатель чувствует живую интонацию автора, выражающую сомнения, одобрение, иронию, а порой едкий сарказм и негодование. Но всегда при этом Содди стремится сохранять объективность. Субъективно лишь в некоторых случаях выходит на первый план. Примером может служить анализ приоритетного конфликта, возникшего между Дальтоном и Хиггинсом, чему Содди уделяет довольно большое место в соответствующей главе книги. История науки давно закрепила за Дальтоном первенствующую роль в заложении основ атомистики. Дело в том, что Содди усмотрел некоторую параллель между Хиггинсом и собой. В молодости Содди часто умалял свои заслуги в достижении важных экспериментальных и теоретических результатов на ниве развивающегося учения о радиоактивности. Например, в своем большом докладе о радиоактивности, прочитанном в августе 1906 года на заседании Британской ассоциации содействия наукам в Йорке, Соди не упомянула о своем активном участии в работах с Резерфордом и Рамзаем, называя авторами открытий лишь своих именитых коллег, Примечание редакторам. И лишь спустя десятилетия, когда ученый мир привыкал к тому, что имя Содди никак не связано с теми или иными открытиями, ученый напоминал о своем действительном вкладе в эти открытия, причем не всегда в удачной форме. Не всегда Содди объективен в освещении некоторых событий в истории науки. Например, он отдает приоритет в открытии закона периодичности английскому ученому Ньюленсу умаляя тем самым роль Менделеева. Впрочем, такого рода противопоставления часто встречаются в английской научной и историко-научной литературе. Странным выглядит и несколько скептическое отношение Содди к теории относительности Эйнштейна, Довольно наивными выглядят многие взгляды ученого в отношении конкретных принципов осуществления контроля над использованием атомной энергии, хотя эта наивность ни в коей мере не умаляет его идей относительно самой необходимости такого контроля. Со времени последнего, второго издания книги Содди, с которого и сделан перевод, прошло четверть века. За это время достигнуты колоссальные успехи в развитии теоретической и экспериментальной ядерной физики, учения о радиоактивности. На гораздо более высокий уровень вышла проблема использования атомной энергии. Неизмеримо выросла доля применения ее в общем энергетическом балансе человечества, но и гораздо более грозным стало ядерное оружие. Вот почему предостережение, содержащиеся в книге Содди, и страстный призыв ученого к обузданию сил разрушения выглядят и теперь столь актуальными. Современный читатель обнаружит в книге немало устаревших идей и представлений. Много изменилось, многое открыто вновь, однако было бы нецелесообразно устранять эти неизбежные недостатки путем примечания к тем или иным местам текста лучше сохранить, так сказать, Первоначальный аромат изложения. Примечание сделано лишь в единичных случаях. Читатель сам разберется в том, в чем Содди был неправ. Точнее, в том, чего Содди не мог знать. Эти открытия еще предстояло сделать ученым. В ряде мест книги видна политическая наивность автора. Читатель это, несомненно, заметит и сумеет сделать соответствующие выводы. Написанная эмоционально, ярко и вдохновенно, книга Соди оказалась, однако, весьма нелегкой для перевода. Материал изложен, если так можно выразиться, языком скорее лекционным, нежели употребляемым при научной популяризации. В книге много нестандартных оборотов. Иные фразы построены несколько витиевато, и такое построение, вполне понятное английскому читателю, вызывало в ряде случаев большие затруднения в ходе перевода на русский язык. Перевод осуществлен по второму, неизмененному английскому изданию книги. Во всех случаях переводчики и редакторы стремились к достижению ясности и простоты изложения. В отдельных местах Текст оригинала оказался далек от идеала научно-популярного издания. В основном перевод книги выполнен Богдановым и Богдановой главы 1, 3, 4, 5, 9 и 10, Колокольниковой главы 6 и 13, Пентиным главы 2, 8, 11 и 12. В ряде мест написанных Особенно тяжелым языком, в случаях, допускавших неоднозначное толкование оригинала, перевод выполнен Курочкиной, глава 2, Ерховым, глава 2, Кривомазовым, главы 6 и 13, Хинкис, глава 6. В тех случаях, когда использованная с терминология устарела или не прижилась в науке, например, томная физика, негатрон Их случаи и так далее. В тексте перевода использовались соответствующие эквиваленты, принятые в отечественной научной и научно-популярной литературе. В конце книги приведена краткая хронология важнейших событий в развитии учения радиоактивности, ядерной физики и мирного применения атомной энергии. Кривомазов, Трифонов.